Глава 14. Я давно поняла, что сильно привязываюсь к людям, с которыми мне хорошо. Сейчас это был тот самый случай. Ничего с собой поделать не могу. Видимо, из-за недостатка внимания, из-за небольшого количества знакомых, цепляюсь за новые знакомства. Давно поняла простую истину. Люди встречаются на пути друг друга не просто так. Вот я уверена, что мы нужны нашим собеседникам для чего-то грандиозного, как и мы для них. Много же случаев, когда общение длилось долгие годы, а сходит на нет всего за пару месяцев. При этом нет обид, нет злости или даже каких-то предпосылок для расставания. Просто пришло такое время. Время для новых людей и новой помощи кому-то. Сегодня Святослав Викторович рассказывал мне какой-то курьезный случай с работы, а я внимательно его слушала, улыбалась, но думала о том, что он будет отличным мужем. Кому-то, естественно. Такие мужчины долго в одиночестве не ходят, однозначно. Хотя этот экземпляр еще держится. Видимо, не нашлась та, которая неожиданно появится на его пути. С другой стороны, профессия врача очень специфическая и сложная. Не каждому будет приятно иметь под боком своего личного специалиста узкой направленности, который может залезть на подкорки мозга и все из тебя вытрясти. Тем временем мы подъехали к какому-то зданию, где было много разной рекламной вывески. «Так, вроде здесь», — пробормотал мужчина, сверился с адресом и кивнул. «Точно здесь». Когда мы выбрались из машины, то Святослав показал рукой на лестницу, которая вела на второй этаж. «Нам туда. Давай ты первая, а я с тобой. А то лестница не вызывает доверия». Я же внутри себя просто проговаривала еще раз эти сказанные слова. «Давай ты». Наверное, врач даже не понял, как перешел на «ты». Хотя если это один из методов лечения то почему бы и нет? Лестница действительно доверия не вызывала, потому что была металлической, а после короткого дождика еще и скользкая. Поднявшись, я с трудом открыла дверь, ужасаясь ее тяжести. «Сейчас прямо и направо до конца», инструктировал меня Святослав, потому что перед нами был довольно узкий коридор, где можно разойтись, только если прижаться спинами к стенам. Идя вперед, я с интересом вертела головой, пока не заметила вывеску. «Творческая мастерская?» — уточнила, поворачивая голову так, чтобы видеть мужчину. «Именно», — сообщил мне голос за спиной. Мастерская была огромной, в несколько больших комнат и с внушительным набором всего, чего душе угодно. Нас разместили в первом зале за столом. Кроме меня и Святослава были еще две девушки и пара. Дарина, владелица мастерской и художник от Бога, предложила нам сегодня нарисовать огромный воздушный шар в синем небе. Она показала чудесную картину и пообещала, что сегодня у каждого получится ничуть не хуже. Из соседней комнаты ее помощницы вынесли одноразовые фартуки, листы бумаги. А на столах уже стояли краски нужных цветов, палитра, стаканчики с водой. Я никогда не рисовала. Нет, в детстве на уроках рисования, конечно, приходилось. Рекламные макеты порой делали от руки. Но вот чтобы нечто такое, как мне кажется волшебное, впервые... Я неспешно выводила карандашом линии и словно отключилась от всего мира. Был только лист бумаги и я. Постепенно в мое пространство ворвались пушистые облака и шар, который скоро наполнится красками. Подумав, разместила в корзине шара пару. «Пусть их лиц не будет видно, пусть они стоят ко всем спинами. Это же моя картина, верно? Значит, я могу делать все, что захочу». Святослав старался. Видно было, как он усердно повторял за организаторами мероприятия. Я ему даже пару раз помогла, за что получила теплую улыбку в ответ. Когда дело дошло до красок, я окунулась в процесс, позабыв обо всем и вся. Кисть отлично смешивала цвета между собой, помогая мне буквально прочувствовать то место, которое яркими пятнами появлялось на листе. Никогда и подумать не могла, что мне нравится рисовать. Не по заданию, а именно самой, именно включать фантазию. Это говорит о том, что, несмотря на мою творческую работу, внутри есть силы на создание чего-то еще. Почему-то сразу вспомнилось детство. А ведь я просилась в художественную школу. Помню, в пятом классе многие дети... Да почему многие? Все ходили на кружки и секции. Все, кроме меня. Я точно знала, что хочу рисовать, и попросила маму записать меня на кружок. Она рассмеялась, И сказала, что не будет тратить ни свое время, ни деньги на то, чтобы я мазюкала картины. Тогда моя мечта была растоптана и забытым, а сейчас вот ожила в памяти, как и картина. Ничего себе! произнес Святослав, задумчиво смотря на мой лист. Вы, мило, явно хотите подарить мне эту картину. Подарить? повернулась к врачу. Почему нет? уточнил он. На мой взгляд, прекрасный подарок. Ну, если прекрасный. Сделала вид, что задумалась. «Тогда подарю». «А я вам, так уж и быть, подарю свое творение. Почти Пикассо». «Почему почти?» уточнила я, рассматривая немного кривой шар, который явно терпит крушение. «Вы превзошли мастера?» Святослав рассмеялся. «Я старался», заключил он и поставил зачем-то на корзине точку красного цвета. «Будет цветок. Так и подпишем». Выходила я из мастерской с гармонией на душе и желанием продолжить рисовать. Куплю картину по номерам или же просто краски и бумагу. Сяду вечером у окна и буду творить. Картину, как и обещала, подарила Святославу, а он передал мне свою, просил ценить и не смеяться. А я лишь улыбалась, прижимая творение врача к себе, как великую ценность. «Надо будет попробовать попасть на мастер-класс по лепке чашек», — вдруг придумал врач. «Пойдешь?» «Пойду», — с готовностью ответила я. Дома уже я распаковала картину и долго-долго на нее смотрела, пока не поставила на самое видное место. Улыбка не сходила с губ до самого утра. Правда, потом настроение мне сильно подпортили, вызвав на работу. «Мила, выручай», — попросил Степан в трубку, бессовестно зевая. «Семь утра же», — хмурюсь я, тоже зевая. «Понимаю, но заказчик требует проект сдать сегодня». Видите ли, ему отзывы не понравились. «Как же я проект составлю без помощников?» Разозлилась. «В конце концов, в договоре есть пункт...» «Договор заключался иначе...» Сознался мужчина. «Это как?» Не поняла. «Ваш проект договора нам прислали недавно. Мы работали по-старому, и там...» Мне ругаться хотелось от такой халатности. Что же получается? Кто-то не досмотрел, а мне теперь за всех отдуваться?» «Степан, сейчас суббота, раннее утро. Я на работу к восьми не поеду, даже не проси. Как высплюсь, тогда и ждите». «А проект?» – ужаснулся мужчина. «Потерпит». Я приехала только к десяти и застала недовольного жизнью и мною человека. Вообще, по факту, я могу это все без команды и не делать, но иду навстречу людям. Сев за свой компьютер, погружаюсь в работу и не замечаю, как пролетает время. Прихожу в себя, когда понимаю, что приходится прищуриваться, потому что света из окна уже мало. А еще и живот ручит, говоря о том, что надо бы в него что-то положить, кроме кофе, который я давно выпила. Встаю и разминаю спину и шею, автоматически включаю свет и направляюсь к двери, чтобы найти Степана. Что-то я заработалась, разгребая почту, рассматривая немногочисленные заказы. А когда дошла до писем Степана с заказом и данными, поняла, что мне катастрофически не хватает исходных данных. Получается, из-за дефицита информации не строится план проекта. То, о чем просит заказчик, с его видом деятельности никак не связано. Я честно пыталась сделать и слоган, и даже придумать картинку, но мне не сходится в голове никак одно. Как можно поставить на рекламный щит девушку, еще и полуголую, которая будет рекламировать радиаторы? Топить ей будет жарко? Тогда кон же есть, правило приличия в конце концов. Поднимаюсь из стола и иду искать Степана. Подхожу к двери, а открыть ее не могу. Кручу ручку, и так, и сяк, а она не поддается. Это что еще за новости? Заклинило? Что за ерунда? Стучу кулаком в дверь. Степан! Но в ответ раздается тишина. Достаю телефон и звоню мужчине, но он трубку не берет, а после и вовсе отключает вызов. Стою в растерянности в кабинете, а между тем уже вечер. Не надо как-то выбраться отсюда. Звоню своему начальнику в Москву. Но и он трубку не берет. Да что ж такое-то? Через пару минут свет в комнате потух. Я же опускаюсь на стул и понимаю, что меня начинают накрывать. Медленно так, но основательно. Трясущимися руками набираю Святослава. Идут гудки, которые так и остаются без ответа. Пишу мужчине сообщение, коротко объясняя о сложившейся ситуации и успеваю отправить послание до того, как пропадает сигнал. Еще и мобильная связь резко перестала работать. Да что пас всех! Оставшись без света, без связи и без понимания, что вообще происходит, иду к окну и стою там долго. Больше часа точно. Еще и открыть его не могу. Так бы и крикнула, а то как рыба рот открываю и закрываю. Поступок Степана мне непонятен, как и цель. Чтобы хоть немного прийти в себя, вспоминаю самые хорошие моменты своей жизни. И что странно, в моменты путешествий прекрасно вписывается и Святослав со своими экспериментами. Почему-то процесс путешествия в прошлое, в памяти, дает мне силы на то, чтобы сесть на стул и начать рисовать. Да, простым карандашом, неспешно вводя линии, а что мне остается? Пока поступает свет из окна, буду успокаивать себя этим процессом. Постепенно у меня выросли горы, лес и небольшой домик на склоне. Эх, а ведь я хотела попробовать такой вид отдыха. Подальше от людей и цивилизации. Почему нет? Обязательно задуманное осуществлю. А еще лучше, напишу все свои заветные желания в блокнот и буду напротив сбывшихся мечт ставить жирный плюс. Когда за дверью раздались громкие голоса и шаги, я лишь подняла голову. «Мила!» — закричал Святослав. «Ты тут?» «Тут!» — поднялась из-за стола, забирая свои наработки. «А я что говорил?» — взревел доктор. «Быстро открывайте дверь!» Снова послышались голоса топот ног. «Сейчас охранник ключ принесет. С тобой все хорошо?» «Да, нормально. Есть хочу только...» Когда дверь открыли, оказалось, что кроме Святослава Викторовича и охранника были еще сотрудники полиции. С меня взяли показания, попросили приехать завтра в полицейский участок для более подробной беседы и отпустили домой. Степана будут искать. Со слов охранника, мужчина очень давно ушел с работы и сдал ключи, сказав, что все закрыл и выключил. На телефонные звонки он больше не отвечал. «Ну ничего, я на него в понедельник заяву напишу подробную». Не забуду упомянуть имя заказчика проекта, на всякий случай. Врач же повез меня в очень тихое место. Я даже немного удивилась, но тут скорее ему это нужно было больше, чем мне. Заказав еды, он даже взял мои руки в свои, большие и горячие ладони, и посмотрел в глаза. «Точно все хорошо. Выговорись, я готов слушать». «Я рисовала», — призналась. «Рисовала? Все это время?» — уточнил Святослав. «Да» улыбнулась. «Смотри, как получилось». Достала папку и спешно стала раскладывать свои работы перед Стаславом, который только улыбался. «Вы, Мила Андреевна, очень быстро идете на поправку». Он взял первый лист и долго рассматривал его, вникая в детали. «У меня отличный врач, лучший из лучших». «Так всем и говорите». «Обязательно». Кушала я с большим удовольствием, понимая, что голод взял свое. Но страх, паника, Отступили. Они не появились даже, когда я приехала домой, и осталась одна, когда до меня дозвонился Геннадий Семенович. — Выезжаю, — произнес он твердо. — Утром буду. — Я завтрак приготовлю, — спохватилась. — Нет, я в гостиницу поеду, смущать вас не буду. — Тогда позвоните мне, я подъеду, куда нужно будет. — Хорошо, так и сделаем. Я же легла спать, смотря на воздушный шар, который парил в розоватом небе вокруг голубых облаков. Почему такое сочетание? А я откуда знаю? Художник решил так. Моя задача — просто любоваться и радоваться, что мне на жизненном пути попался такой замечательный человек.